Русская православная церковь в России напоминает неповоротливого мастодонта, который, подобно любому монополисту, всячески противится появлению на рынке маленьких и мобильных религиозных фирм-конкурентов. А ведь общая тенденция постиндустриального мира именно такова: от крупных мастодонтов к мобильным технологичным образованиям, способным быстрее реагировать на требования рынка. Однако задержавшееся в своем развитии российское государство всячески поддерживает традиционные религии, не понимая того, что просто губит их своим потаканием. Именно поэтому большинство православных попов в России выглядят так, будто вырвались из парка юрского периода. Единой православной церкви фактически уже нет права. Номинально она ещё существует, так же как в 1990 году номинально ещё существовала СССР. Но в реальности Русская православная церковь расколота разногласиями мнений, раскидана по полюсам. Одни папы вообще не считают контрацепцию злом, другие, такие как Максим Обухов, например, полагают, что использование противозачаточных средств является смертным грехом, равнозначным убийству. А его приятель по уму, протоиерей Дмитрий Смирнов, на вопрос, делать ли будущей матери аборт по медицинским показаниям или умирать, отвечает: "Естественно умирать". Многие из этих деятелей до сих пор верят в телегонию. Практикующий в Москве поп Артемий Владимиров так описывал известствием своё видение биологии. Человек, лишивший девицу девства, как правило, это люди циничные, развратные, нечистые, больные, отравит всю последующую жизнь не только ей, но и её детям. Ибо клетки прилюбодея, проникшие в лоно незадачливой романтической девушки, остаются там десятилетиями и затем вступают в сражение с плодом, который изоблагорасудится когда-то зачать этой потрепанной жизнью душе. Это одна из основных причин врождённых болезней. Но скажите, разве не динозавры? А вот вам ещё историка Известно, что для зарабатывания денег любой законный способ хорош. Поэтому власти Великого Устюга, что в Вологодской области, придумали поселить у себя Деда Мороза для привлечения туристов, точнее, их денег. Типа живёт он здесь, приезжайте, деньги дорогие. Власти Ярославской области подхватили идею и с теми же целями прописали у себя в селе Кукабой другой мифологический персонаж Бабу-Ягу. Музеи организовали все дела. Так что вы думаете? Местные папы тут же начали строчить во все инстанции протестные письма. Мол, примите меры, товарищи. Местные власти пропагандируют чертовщину. Такие вот скудные умом попы и поповствующие в купезком унистами в конце 90-х годов накорню уничтожили программу полового воспитания в школах запретили учить детей, чтоб не развращались. К чему приводит половое просвещение? К росту использования презервативов плюс для экономики и к получению удовольствий не омрачённых тяжкими последствиями, плюс для молодых людей. В общем, хорошо делается всем, а плохо никому. А к чему приводит дремучесть в вопросах сексуальности? К повышению количества абортов в юном возрасте, к росту числа заболеваний, передающихся половым путём, к человеческим трагедиям и поломанным жизням, таким образом запрещая половое просвещение в школах, боговеры плодят грех число абортов, то есть приходят к результатам прямо противоположным заявленным. Феномен достижения результата обратного намеченному наблюдается везде, где в качестве социального лекарства выбирается не легализация, а запрет. Вот, скажем, перед нас сквозь социализированным правительством Флориды встала задача спасти аллигаторов в штате. И они приняли простейшие и лежащие на поверхности решения. Запретили убивать рептилий. Но ведь не зря говорят, что любая сложная система имеет быстрое, простое, неправильное решение. Хозяева заболоченных участков земли, где водились аллигаторы, зарабатывали тем, что убивали их и продавали мясо и кожу. Теперь убивать аллигаторов было нельзя. Болота перестали приносить прибыль. Поэтому хозяева провели миллиардативные работы, осушили болото и засеяли землю, чтобы как-то заработать. И аллигаторов не стало. Совсем. Так глупые социалисты спасли рептилий. А что нужно было делать? Да всего-навсего не запрещать, а легализовать отстрел, то есть канализировать процесс, ввести его в рамки. Когда всем было бы хорошо, и крокодилам, и фермерам. Отменить высокоэнергетичный поток невозможно. Направить его энергию в иное русло можно. В полной мере это касается и потоков социальных. Не зря же говорится: не можешь запретить возглавь. Вот вам другой пример, уже московский, из сегодняшнего дня, в котором я пишу эту книгу. Осень 2006 года. Сколько лет доморощенные фашисты кричали, что азербайджанская, армянская и прочие мафии заполонили рынки и не пускают за прилавки российских фермеров. Наконец, правительство Москвы прислушалось к этим воплям и решило проблему социалистическим методом, то есть методом шведских феминисток квотированием мест на московских рынках. Волонтаристским решением половина мест была отнята у врагов народа и отдана своим, социально и национально близким фермерам. По замыслу дураков, местные, которых раньше не пускала за прилавки мафия, тут же набегут и собьют цены. Результат этого решения: половина прилавков на рынке пустует, рынок несёт убытки. А российский фермер, как выяснилось, совершенно не горит желанием стоять за прилавком. «У меня нет на это времени», — признался один из них, выразив общее мнение. «Из-за отсутствия конкуренции, торговаться-то посетителем рынка не с кем, рынок полупустой, цены выросли, а ассортимент товаров шире не стал». Напротив, поскольку квотирование, по сути, по национальному признаку наложило для южан запрет на профессию, кавказские перекупщики уже не поехали к фермерам за товаром, и урожай начал пропадать.